Он смотрел на Жизель Суинсел и не видел никаких причин для отказа. Контракт перед ним был открыт на пунктах о медицинском страховании и обучении. В договоре, подписанном им с Prism Dynamics, таких разделов не было в принципе. Хорошо, мы принимаем предложение. Отлично. Жизель встала с дивана. Машина заберёт вас с детьми завтра в 7:30 утра. Будьте готовы. "Я должен известить Prism Dynamics", похватился Марк. Скорость, с которой развивались события, привела его в такое замешательство, что он, казалось, уже искал повод, чтобы отказаться. "Об этом позаботится его Жизель Суинсл". "Своим нынешним родственникам вы можете сказать, что нашли работу на новой планете. Не говорите им, куда вы направляетесь. Хорошо?" Ну будьте добры, поставьте вашу подпись. Ах да. Марк приказал своему Лдворецкому добавить к контракту доверительную подпись и отослать файл обратно. Благодарю. Жизель Суинсэл направилась к выходу. Я увижу вас завтра, спросил он. Нет, Марк. Входная дверь плавно закрылась за гостьей. Марк взъерошил волосы рукой. Чёрт побери, ну и ведьма. Да, и она спасла наши задницы. Интересно, что это за проект? Какое-нибудь крупное серийное производство военной продукции. Именно в расчёте на них сейчас создаются сборочные линии. Шелдены пытаются обойти высокого ангела. Тут наверняка замешана политика. Невозможно. Ты так не думаешь? Сейчас это уже неважно. Посмотрим, что будет завтра утром. Жаль, что я согласился. Мы ещё можем никуда не ехать. Я бы хотела попробовать, не ж бы мисс Жизель Суинсл не было поблизости. Надеюсь, что так и будет. Ты поступил правильно. Мне только не понравилось, что она на нас давила. Хотя, если дело касается военных систем, вряд ли можно себе позволить тратить лишнее время. Конечно. Знаешь, мне это уже начинает нравиться. смогу хоть что-то сделать, чтобы отомстить ублюдкам. Я рада, малыш. Лиса обняла его за шею и поцеловала. Почему же ты мне никогда не говорил о родстве с семейством Шелдон? Да какое там родство? Я же не член династии. Хм. Она снова его поцеловала. И чем мы займёмся до 7:30 утра? Оскар и Мак подошли к кабинету Уилсона одновременно. Анна поднялась из-за стола им навстречу, чтобы поцеловать их. "Он ждёт вас", сказала она. "Как семейная жизнь?", поинтересовался Мак. "Не знаешь, как у любой пары, пытающейся выплатить ипотеку". "Наплюй на всё", посоветовал Мак. "Поделись, как прошёл медовый месяц?" Анна оглянулась на дверь кабинета и игриво подмигнула ему. Великолепно, как же ещё. Целых 10 часов вне кабинетов. Чего ещё можно пожелать? Уильсон тепло поприветствовал вошедших. Спасибо, что пришли. Я стараюсь лично встретиться с каждым капитаном перед стартом корабля. Думаю, эта традиция долго не продержится. Поток компонентов для следующей партии кораблей нарастает. Бюджет на оборону, славы богу, тоже увеличивается. Вонฉ какие-то хорошие новости. Оскаро осторожно опустился в одно из ковшевидных кресел. Он терпеть не мог их пухлую, пористую набивку. Шоуни сфера об этом не сообщали. Они до сих пор продолжают поливать флот грязью. Они не сообщат, сказал Уильсон. Мы не разглашаем деталей. Трудно сказать, сколько информации Прайм способен почерпнуть из Унисферы. Ты серьёзно? Они наверняка постараются узнать о наших возможностях как можно больше, сообщила Анна. Мы полагаем, что они уже собрали все сведения, доступные на утраченных 23 планетах, и знают, что у нас имелось новое на оружие в момент вторжения. А мы в свою очередь присматриваем за ними, добавил Уильсон. Как и следовало ожидать. Есть какие-нибудь признаки разведывательной активности с их стороны? Спросил Мак: "Пока нет. Но с другой стороны, они тоже не обнаружили нашу аппаратуру наблюдения. Это я её ещё не обнаружил", возразил Оскар. "Этим занимается Рафаэль", Анна насмешливо улыбнулась. "Мы запустили сотни тысяч микроспутников в каждую систему. Тактика примерно такая же, как у и они использовали против нас". Открываем червоточину и продолжаем передвигать её конечную точку выхода. Они могут её засечь, но не могут проанализировать каждое открытие. Поэтому большая часть спутников сохранилась, продолжил Уильсон. Они посылают нам данные через червоточину в непрерывном режиме. Эту информацию мы тоже не разглашаем в ионосфере. Получаемые от спутников сведения не радуют. они окапываются на всех планетах, пояснил Уилсон. Червоточины теперь открыты уже на поверхностях миров. Через них доставляется феноменальное количество оборудования и живой силы. И это даже по масштабам праймов. Дмитрий Леопольдович, чёрт его побери, был прав. Утраченные планеты мы уже не сможем вернуть. Так что же, вычёркиваем этот сектор из плана контратаки. спросил Мак. Нет. Мы уверены, что утраченные 23 планеты превратились в опорные базы праймов для планирования следующей атаки. Проведение таких грандиозных работ не может означать ничего иного. Как только праймы там обоснуются, они смогут нанести удар в любой точке содружества, а не только в ближайших звёздных системах. Поэтому скрытая борьба и нанесение урона в этих мирах становится нашей важнейшей задачей. Нам необходимо выиграть время. Он посмотрел в глаза Оскару. Нужно успеть обнаружить звезду, к которой ведут врата ада. Это единственное уязвимое место праймов. Сделаю всё, что в моих силах, заверил адмирала Оскар. Ему не понравились почти умоляющие нотки в голосе Уильсона. Незащитник доберётся до каждой из звёзд, обозначенных в путевом листе. Можешь на меня положиться. Я знаю, что могу, сказал Уилсон. Мак, тебе на этот раз досталась лёгкая задача. Вот это да, подразнил друга Оскар. Что ты для него подыскал, босс? Охрану монастырской школы для девочек на Малайзе? В ответ Мак показал ему средний палец. Да иди ты, Тебе предстоит испытать релятивистские ракеты вдали от границ содружества. Раз уж праймам известна, на что способны наши гипердвигатели, они сумеют разработать подходящую линию защиты. Впрочем, если соответствие этих ракет заявленным характеристикам подтвердится, даже чужакам будет нелегко увернуться от таких сюрпризов. Мы устраним все дефекты, если они есть, пообещал ему маг. Хорошо. И ещё, я решил, что это будет последний рейс для Святого Асафа, добавил Уилсон. Почему? Мне жаль, Мак, но он устарел. К тому времени, когда вы вернётесь, мы уже приступим к сборке новых боевых кораблей с шестью гипердвигателями. Я хочу, чтобы капитаном первого из них стал ты. При таком условии я согласен, сказал Мак. Оскар чуть не застонал. Неужели на этом флоте старшинство не имеет значения? Но жалоба прозвучала бы откровенной неблагодарностью даже для него. А когда вернёшься ты? продолжил Уилсон. Возглавишь проект по стройке десантных крейсеров. Кто я? переспросил Оскар. Да ты. Это должно нам обеспечить победу в войне, Оскар. Я не шучу. Новые корабли будут начинены такими передовыми технологическими устройствами, что даже я в половине из них не могу разобраться. Шелдон добился, чтобы с нами сотрудничали все династии. Это приведёт к немалым трениям в сфере управления, но если кому-то и под силу склотить команду и заставить её работать, то только тебе. Чёрт! Волна признательности настолько захлестнула его, что даже перехватило дыхание. Сам Оскар никогда не решился бы попросить о подобном назначении, но Уилсон всё-таки доверил ему этот пост, и Шелдон наверняка одобрил его решение. Спасибо, босс, я тебя не подведу. Дурацкая сентиментальность. Потом он вспомнил о бадах и записях, которые планировал взять в разведывательный рейс, и его щёки вспыхнули от чувства вины. Ты в порядке? спросила Анна. Конечно. На какое-то мгновение ты показался мне встревоженным. Это он-то? воскликнул Мак. Вряд ли. Наверняка вспоминает, какое сегодня число. В крайнем случае я всегда могу это уточнить, отрезал Оскар. Но было уже поздно. Подходящий для откровенности момент оказался упущен. Рассказать об бадах и собственном прошлом Он мог только этим трём друзьям. Оскар широко улыбнулся, скрывая свои истинные чувства. Так кого я боюсь на самом деле? Их или себя? Имитация окружающей обстановки получилась почти идеальной. У Мортона, конечно, имелось оснащение для подключения к ВСО, но эта аппаратура была на порядок технологичнее стандартных вживляемых в Москву устройств. предназначенных для обеспечения комфорта потребителя. Многие звёзды унисферы не могли добиться восприятия такого качества. Техники флоты сумели обеспечить его даже запахами, несмотря на то, что обоняние было признано сложнейшим для программирования из всех человеческих чувств. И даже здесь оно работало не идеально. Запах дыма скорее напоминал о плодах цитрусовых растений, чем о горящем дереве. Он шёл по городским развалинам, одетый в бронированный скафандр с электромускульным усилением. Только так он мог удержать на весу всё оружие, которое, по мнению специалистов флота, он должен будет взять с собой. Повышенно восприимчивые органы чувств анализировали каждую группу бетонных обломков и композитных панелей. Оранжевые скобки в виртуальном поле зрения обозначали виртуальные цели, что его дико раздражало. Программу разведки необходимо переписать. И это лишь один из пунктов в удручающе длинном списке опций, требующих тестирования. Силовые электрические кабели проявились под дорогой резкими неоново-голубыми линиями. Электронные системы распространяли зеленовато-синее сияние, интенсивность которого менялась в зависимости от мощности процессора. Ещё одна мелочь, вызывавшая его недовольство. Он уже просил техников вспомогательных службы сменить эти пятна на обычные цифровые показатели. Кроме всего прочего, имелся ещё график анализа атмосферы, радар, окошки удалённых датчиков, изображения окрестностей, передаваемые миниатюрными роботами-шпионами, которых высылали вперёд, а также сеть связи с членами его группы, дополненная всеми показателями их сенсоров. Виртуальное поле зрения было настолько перегружено разноцветными символами и картинками, что напоминало витражное окно кафедрального собора. Удивительно, что он ещё мог что-то видеть сквозь него. Миссия предполагала незаметное проникновение на базу чужаков, построенную в центре старого человеческого города. Требовалось произвести осмотр, выявить слабые точки противника. и выбрать оптимальное вооружение для нанесения наибольшего ущерба. Остальные члены отряда двигались свободным строем, растянувшись почти на километр. Каждый придерживался собственного маршрута, что Мортон считал ошибкой. Таким образом увеличивается риск обнаружения. Официальное обозначение отряда указывало на планету и место выброски, но сами они называли себя кошачьими когтями. в честь самого выдающегося члена группы все они были осуждёнными преступниками и согласились служить в обмен на сокращение срока наказания теоретически теперь никто из них не имел судимости но по вечерам в разговорах в казарме порой проскакивали определённые намёки к примеру док руберц и сейчас гордился своей деятельностью в фирме стиравшей стиравшей неудобные воспоминания у каждого кто хотел что-то скрыть К несчастью, он попытался увеличить свой заработок, продавая кое-какие воспоминания на чёрном рынке, где его и поймали агенты управления по расследованию особо тяжких преступлений. Суд признал его соучастником. Иногда Мортон гадал, не этот ли самый доктор стёр небольшой деликатный инцидент из его собственного мозга. В данный момент, согласно схеме заброски, Док пробирался через развалины супермаркета в 400 м к западу. Следующим шёл Роб Тани, как-то признавшийся в том, что участвовал в попытке подрыва второго шанса. Никаких других подробностей о его прошлой жизни или жизнях известно не было. Он называл себя оперативником службы безопасности. Мортон ему верил. Роб быстро усваивал тактику в любых тренировочных ситуациях, И явно знал, как вести себя в бою. Второй большой заботой Мортона был Паркер, бывший наёмник, который, впрочем, никогда не говорил, на кого работал. Оружие, которым их оснастили, ему нравилось, и не меньше он любил разглагольствовать о том, как лучше его применить, чтобы убить кого-нибудь без лишнего шума. Скорее всего, когда-то он был обычным бандитом, которому не хватало мастерства. Работа в команде давалась ему с трудом, и он даже не пытался приспособиться. Ещё была собственна кошка, Кэт Стюарт. Она никогда не распространялась о том, чем занималась в прошлом, из-за чего все остальные испытывали молчаливую благодарность. Они всё знали, но не желали слышать детали. Мортон до сих пор не решил, как к ней относиться. Когда хотела, она играла роль идеального члена отряда, И все свои силы направляла на успешное выполнение миссии. Вот только такое случалось не всегда. Лазер Мортона зафиксировал движение в 50 м впереди и слева. С конической груды мусора скатился небольшой обломок. Всего лишь небольшой камешек упал на землю и поднял облачко пыли. Он направил на кучу мусора основные сенсоры, стараясь определить причину движения. Два робота-шпиона незаметно приближались к подозрительному участку, с полностью развёрнутыми антеннами. Никакого присутствия чужаков они не обнаружили. Мортон решил, что это мог быть отвлекающий манёвр, и при помощи пассивных датчиков обследовал весь ближайший участок дороги. Внутри выгоревшего здания, мимо которого он прошёл 5 минут назад, датчики зафиксировали короткую последовательность электромагнитных сигналов. Их характеристики соответствовали системам связи чужаков. "Роп, противник находится позади меня", передал он вместе с полученной от датчиков информацией. "Есть, я засёк их позицию", ответил Роп Тане. "Как ты собираешься с ними разделаться?" Роп находился в 180 м к западу от Мортона и двигался в одном с ним направлении по параллельной улице. Как и большинство членов отряда, он часто обращался к Мортону за советом. Это объяснялось управленческим опытом Мортона и его способностью уверенно держаться и быстро принимать решения, что в прошлом помогало ему в борьбе за своё место в деловом мире. Тем более, что здесь конкурентов у него не было. Буду потихоньку продолжать движение, как будто не подозреваю об их присутствии. "А ты зайдёшь сзади и нанесёшь внезапный удар. Понял?" Мортон просканировал боковую улочку на наличие признаков активности и быстро свернул в неё, опасаясь предполагаемого обвала. В продолжении манёвра он сделал ещё пару резких поворотов, чтобы окончательно сбить преследователей с толку. Теперь они наверняка покинут своё укрытие, чтобы не упустить его, и откроются для атаки робота. Впереди уже показалась база чужаков. На фоне сгущающегося сумрака большое металлическое сооружение ярко блестело в свете голубоватых прожекторов. Снаружи по узким рёбрам, без всяких ограждений и поручней, сновали чужаки. Все они были в защитных бронированных костюмах. Во флоте до сих пор не знали, как на самом деле выглядят эти существа. Мортон сверился с дисплеем. Силовое защитное поле, накрывающее базу, начиналось на расстоянии 600 м от него. Все здания впереди были полностью разрушены. Осталось только полоса дымящихся обожгленных обломков, как словно берег, залитый нефтью. Несколько минут Мортон осматривал окрестности. Подобраться к базе незаметно не было ни единого шанса. Тогда он запросил у Эльдварецкого карту города с обозначением тоннелей коммуникаций. Наверняка среди них имеются такие, которые смогут ему пригодиться. Я их вижу, сообщил Роб. Двое чужаков с оружием направляются в сторону базы. Ищут тебя. Сможешь их уничтожить? Нет проблем, только как? Максимально тихо. Не стоит привлекать к себе внимание остальных врагов. Ладно. Использую боевой дрон для подавления связи, а потом запущу пару направленных энергетических ракет. Будет слишком заметно, возразил Мортон. Кинетический снаряд пробьёт их броню. Он продолжил сосредоточенно изучать карту. Самые большие тоннели, вероятно, заблокированы, а из оставшихся ему, пожалуй, удастся проползти только по ливневой канализации. Мортон не любил замкнутых пространств. Но защитный костюм и имеющееся у него оружие помогут ему выбраться из возможных неприятностей. Я не настолько близко, чтобы пробить их силовое поле, сказал Роб. Насколько быстро они передвигаются, нужно найти укрытие, пока они меня не засекли. Буду у тебя через пару минут. Я пока подошлю к ним роботов-шпионов, чтобы проверить наличие силовых полей. Я думаю, они отключили защиту. Эта парочка, как и мы, старается остаться незамеченной, а засечь силовые поля слишком легко. Считаешь, надо воспользоваться кинетическими снарядами? Господи, мальчики, ну сколько можно? раздался бодрый женский голос. Давайте хоть немного повеселимся. Нам выдали такое замечательное оружие, нужно же испытать его в работе. Ой, я знаю, что делать. Виртуальным взглядом Мортон определил её позицию. Кэт, не вздумай. Город за его спиной вспыхнул ослепительно белым светом. Земля яростно задрожала, а потом налетел рёв взрыва. Имитация окрестностей растворилась в вихре помех. Во всём теле появилось странное покалывание. В виртуальном поле зрения осталось только сообщение о готовности. Ряд голубых символов на чёрном фоне. Он услышал усиленное шлемом собственное дыхание. Его руки и ноги были раскинуты в стороны, и их заботливо поддерживали пластиковые браслеты. "Проклятье", простонал Мортон. Плай-пластик на его запястьях расстегнулся. Мортон поднял руки и снял шлем. Вспыхнувшие огни осветили тесную камеру имитации ощущений. За круглым окном виднелись лица техников имитационной группы. И все они казались изрядно рассерженными. Мортон пожал плечами, словно говоря: "Ну что тут можно было поделать?" Он находился в центре небольшого ротора гироскопа в метре над полом, удерживаемый буцами из плай-пластика. Техники освободили его ноги, и Мортон спрыгнул вниз. В комнате стояло ещё четыре таких же установки, по одной на каждого участника имитации. Он подошёл и остановился перед Кэт. Сверху ему хмылялась хорошенькое личико с сияющими белоснежными зубками, оттенёнными смоглой кожей. На вид Кэт было лет под 30, и на первый взгляд казалось, что она ещё не подвергалась процедуре омоложения. Её вызывающее фривольное поведение не соответствовало никакому другому возрасту. Все остальные члены отряда были одеты в стандартные тёмно-красные спортивные рубашки и чёрные брюки, а Кэт явилась в футболке с надписью Источник звуковой энергии и дешёвых джинсах. Мортон не знал точно, как это ей удалось. Флот не выдавал им ничего, кроме стандартных костюмов для тренировок. По всей видимости, она обратилась в отдел снабжения гражданских лиц. не потребовало то, что ей нравилось. Свои иссиня-чёрные волосы, коротко подстриженные, как и у всех остальных, она умудрилась украсить пурпурными прядями с серебристыми кончиками. "А вот так гораздо лучше", весело сказала она и спрыгнула на пол. Кэт была ниже Мортона на 10 см. "Какого чёрта?" потребовал он объяснений. Мы ещё не пробовали наших термоядерных малышек в деле. Должны же мы испытать все возможные сценарии, верно? Она приветливо помахала рукой техникам. За стеклом уже никто не злился, но на лицах всё ещё отражалось недовольство. Какой получился взрыв? со смехом добавила она. Мортон так и подмывало влепить ей пощёчину, но он не осмелился. Когда погрузили в небытие задолго до его рождения, а вернуться к жизни она должна была примерно через 1000 лет после его освобождения. Её единственную из заключённых доставили в сопровождении конвоя из четырёх человек. Да и те заметно нервничали. Термоядерные заряды нельзя использовать против единичных особей, чёрт тебя подери, закричал Мортон. Или ты намеренно хочешь всё нам испортить? Я не собираюсь возвращаться в небытие только из-за твоего желания повеселиться. Лучше я выкину твою маленькую кривую задницу из лагеря прямо на орбиту. Остальные члены отряда замерли, напряжённо наблюдая за их перебранкой. Один из техников имитационной группы попятился от окна. Кэт сложила губки бантиком и послала Мортону воздушный поцелуй. Миссия и так была провалена глупыш. Если один чужак знает о нашем присутствии, об этом знают и все остальные. Надо внимательнее читать донесения разведки об их коммуникационных системах. Не стоило и пытаться проникнуть за силовой барьер. Самым разумным вариантом было уничтожение этого гнезда снаружи. Запомни, по возможности наноси наибольший ущерб. Не позволяй им схватить тебя. Это был не единственный вариант. Мы бы справились с ситуацией. Мы с Робом уже работали над этим. Бедняжка, как ты держишься за своё тело? Не такой уж оно и выдающееся. Кэт шутливо шлёпнула его по щеке, но получилось довольно больно. Иди ты, буркнул Мортон. Кэт направилась к двери. Когда створки разошлись, она обернулась к нему и похлопала ресницами. Увидимся в душе, крутой парень. Да, между прочим, задница у меня не кривая, а очень даже симпатичная. Уходя, она соблазнительно покачала упомянутой частью тела. Мортон протяжно выдохнул и разжал кулаки. Он и не помнил, когда сжал их.